Ведь ровным счетом ничего не произошло, когда 1999-й сменился 2000-м, а 2000-й — 2001-м. То и замечательно, что поменялось лишь начертание. Единица — двойка, девятка — ноль. Насколько Но волнений, каков восторг и ужас. Наглядная победа иррационального чувства над рациональной мыслью.